Глава 26. Приведя в полицейский участок, меня завели по лестнице куда-то в подвал, где за обычным письменным столом, с съедевшим за ним дежурным офицером, вдоль коридора располагались в два ряда друг напротив друга с десяток камер. Меня не стали вести далеко и посадили сразу в ближайшую, очутившись в которой я обнаружил соседей по заключению. «Ну, пацан, и тебя загребли!» — послышался смутно знакомый голос из камеры напротив, и увидел там грабителей, что встретились нам в ресторане. Смотрю, приборахлился. «Где?» — шмот цивильный подрезал. Снова произнес главарь, куковавший за решеткой с полным составом банды. «С фраера одного снял». Тут же переключился я на понятный собеседнику язык. Кивнул. «Замели, волки позорные. Дело шьют». «Загоп-стоп-поди!» — хмыкнул главарь, облокотившись о поперечный пруд решетки. «Иль ты вор на доверие. дамочка, окручиваешь». С такой вывеской, и в прикиди, небось, сами на улице подходят. Да не, я сам в непонятках. Нет на мне ничего, развел я руками. Чист, таки и агнец. Ну да, ну да, покивал тот, вовсю лыбись с щербатым ртом. Понимаю, мы тут тоже ни за что. Тут наш высокоинтеллектуальный разговор прервали, и у входа в камеру ключами загремел дежурный офицер. Рассказов, на выход. Да, минут пять всего посидел. еще жесткость прикрученной к полу лавки ощутить не успел, а уже обратно куда-то ведут. И зачем вообще сюда приводить было? Неужели для психологической обработки? Ну, если так, то они малость прогадали. Бывал я в местах и похуже. Помню, опоили меня недруги клятые, притворяющиеся друзьями закадычными, да бросили в темницу на острове безлюдном. Все двери заперли, а ключ в море выкинули». Сто три года там просидел один, и ничего. Они-то думали, там из меня последние силы высосет. А я, наоборот, подкопил, и потом всю тюрьму одним ударом и снес. Не посмотрел, что стены против магии зачарованные были. Так что камеры меня пугать, Все равно, что ежак голой жопой. «Бывай, паря!» — крикнул мне вслед грабитель. «И вам не хворать!» — ответил я, чуть повернув голову в их сторону, но тут же услышал грозный окрик за спиной. «Прекратить разговоры!» Впрочем, наручники на меня не надевали, и рук не распускали. Видимо, мой статус аристократа давал о себе знать. Однако сама по себе ситуация была странновата. В моем понимании статус городского шерифа, а меня уже просветили, что мужик с револьвером — это он, даже рядом не стоял со статусом наследника благородного рода. Ну да ладно. Чувствую, к нему на допросы ведут. Как раз по его поведению посмотрю, послушаю и сделаю выводы. Жизнь меня давно научила, не спешить в таких делах, а понтами можно и попозже покидаться. Поднявшись на второй этаж, я, повинуясь команде конвоира, толкнул одну из дверей в коридоре и вошел в практически пустую комнату со столом посередине и двумя стульями друг напротив друга. Также в одной из стен располагалось достаточно большое тонированное стекло. Допросное, понял я. Присев, покосился на застывшего за спиной офицера. Чуть улыбнулся сам себе одними губами. Похоже, это будет забавно. Я не напрягался, потому что точно знал, что за мной никакого криминала нет, что, впрочем, не отменяло того, что в иных мирах виновность твоя определялась не фактом совершения преступления, а наличием или отсутствием недругов и толщиной кошелька. Посмотрим, что будет здесь. «Улыбается сволочь», — негромко произнесла, закусив губу Небоходова. «Знает, что у нас мало что на него есть», — хмуро буркнул в ответ восточный лесов, разглядывая задержанного через стекло. «Но ничего, запись ведется. Плюсом в стуле последняя модель датчиков полиграфа вмонтирована. Так что мы поймем, где он врет, а где говорит правду». «А это законно?» — внезапно озабоченно уточнила девушка. «К тому же он несовершеннолетний, его можно допрашивать только в присутствии родителей». «Законно, незаконно, какая разница?» — зло ответствовал старший шериф, подходя почти вплотную к стеклу и внимательно разглядывая безмятежное лицо парня. «Мы не дали ему убить Светлова, и это главное. Осталось только его расколоть, чтобы он сознался, что в Мстителя заигрался. А дальше нам будет уже до одного места вся эта законность. Специальной комиссии по делам аристократов этого будет достаточно. Он влез в гражданские дела, и его тут ни родители, ни адвокаты уже не отмажут. А если он все таки не расколется?» Чуть поколебавшись, все таки спросила Лика. Восточный лесов Хамуров взглянул на подчинённую, но ничего говорить не стал. Впрочем, его молчание было куда красноречивее слов. Когда в допросную вошел шериф, то первое, что он сделал, усевшись напротив меня, это выставил на стол пепельницу, достал сигарету и спросил. «Куришь?» «Нет», — ответил я. «Как можно? Я же несовершеннолетний». От последней фразы его заметно перекосило, но комментировать он не стал. Наоборот, закурил сам и, выдохнув мне в лицо струю дыма, произнес: «А я покурю, если не возражаешь». «Нет, конечно», — улыбнулся я, откидываясь на спинку стула. «Травитесь на здоровье». Пару минут под его вдумчивое курение мы молча переглядывались. Затем он внезапно подскочил, трахнул кулаком по столу и заорал мне в лицо, брызгая слюной. «А ну, признавайся! Хотел убить Светлова?» «Ты мелкий, вонючий говнюк!» Я подождал, когда он проорётся, затем спокойно ответил «Нет». «Врёшь!» — припечатал шериф, нависая надо мной. «По глазам твоим вижу, что врёшь! А ну говори! Убивал до этого?» «Убивал!» — кивнул я. «Ну вот!» — обрадовался полицейский. «Когда? Кого?» «Вчера!» — с готовностью ответил я. «Терроров в контрударе!» «Каких терроров?» — на миг пешев заорал вновь, налившимся кровью глазами, смотря на меня. «В каком еще контрударе?» «Ну, как в каком? От ОО «Вентиль». Знаете, производитель игр такой известный. «Что ты несешь? взревел мужчина, побагровев. «Я тебя спрашиваю, людей убивал?» «Так они люди», — кивнул я. «А пришельцев я в среду убивал. Серьезный Семён» — игра называется. Полицейский сел на стул вновь, зло прошипел. — Издеваешься, значит? — Ну ничего, это ненадолго. У нас, знаешь, сколько уже доказухи на тебя. Лучше по-хорошему признайся. Обещаю, по нижнему пределу приговор пойдет. Какой приговор? — приподнял я бровь, не спеша ни в чем признаваться. — По статье о вмешательстве в гражданскую деятельность государства. Вновь приблизил свое лицо ко мне шериф, раздувая от гнева ноздри. — А что, есть такая? «А ты не знал», — мужчина растянул рот в злой ухмылке. «Статья 315 Уголовного кодекса. Между прочим, вплоть до вычеркивания из списков рода со всеми вытекающими. Не боишься из аристократов мигом в простолюдина улететь?» «Да», — задумчиво произнес я. «И даже к несовершеннолетнему такую строгую меру могут применить». <кх> Тут мужчина немного сбавил напор. «Но из списков рода не вычеркнут. Но ни о каком наследовании точно можешь больше не думать». Отнимут право наследования по всем правилам, с утверждением высшим дворянским советом. И тогда больше не быть тебе главой рода никогда, даже если попробуешь другой род создать, понял? Это навсегда, и никто и никогда этого отменить уже не сможет. Подумай об этом внимательно. А если подпишешь признание и поклянешься не лезть в гражданские дела, то я с комиссией поговорю, и максимум получишь предупреждение. Отделаешься, так сказать, легким испугом. А? Как тебе такое предложение? Предложение было заманчивое, вот только не в той его части, как думал шериф. «Перестать быть наследником, разом скинуть с себя сдерживающие путы, постоянно мешающие моим планам. Это, пожалуй, стоило того, чтобы рискнуть». Наконец, все обдумав, я утвердился в своем окончательном решении и, размашисто хлопнув по столу, отчего мужчина, не ожидавший подобного, дернулся сам, твердо заявил. «Никакого признания, никакого соглашения. Вали меня, начальник, по полной, чтоб прям по максимуму». Вернувшись к Небоходовой за стекло, Восточное лесо вновь закурил в тягостной тишине. Рассказов продолжал сидеть в допросной, с довольной миной откинувшись и сцепив ладони в замок на животе. По всему его виду было понятно, что он доволен жизнью, словно не висело над ним страшное для любого аристократа наказание. Я не понимаю, вдруг жалобно произнесла девушка. Он словно хочет, чтобы его наказали, но почему? Нет, ответил сквозь крепко сжатые зубы старший шериф. «Недооценил я его. Он куда опытнее, чем мне казалось. Зря я про признание заговорил. Он сразу понял, что у нас не хватает фактуры на него. Ничто делать. Снова жалобно посмотрела на шефа Лика. Пытаться убедить комиссию, что мы не просто так схватили наследника благородного рода, что у нас для этого были хоть какие-то основания, и молиться, чтобы этих оснований хватило, чтобы нас самих не притянули за превышение полномочий.